Глава 2 Андрей. Едва зайдя в спальню бабушки, я понял, что подготовилась она на славу. Окна наглухо задёрнуты плотными шторами, практически не пропускают солнечный свет. Воздух в комнате какой-то непривычно тяжёлый, с едва заметным запахом плавящегося воска. Да, не знал бы бабушку, поверил, что здесь живёт, точнее, доживает свои последние деньки, старая и больная женщина, проводя время в молитвах. Не зря же она свечи тут жгла. Готовилась. Даже клетка с подозрительно притихшим баскервилем криво прикрыта каким-то чёрным кружевом. И хоть болтовня этого попугая меня всегда раздражала, сейчас его молчание прекрасно вписывалось в антураж. Как и неестественно бледная бабуля, лежавшая на своей огромной кровати, следившая за мной вполне себе цепким взглядом. Даже интересно стало, сколько пудры она потратила, готовясь к моему визиту. «Коленька, это ты?» Дрожащим голосом нарушила тишину Ба, немного переигрывая и протягивая в мою сторону сильно подрагивающую руку. Скорее, даже трясущуюся руку. Как у какого-нибудь любителя десятилетиями выпивать, а точнее вливать в себя спиртное? «Ты пришел забрать меня в свет?» Продолжила хрипеть бабуля, смотря сквозь меня. «Я готова, Коленька». «А почему Коля?» Усмехнулся я, присаживаясь на край её кровати. «Почему не дед, а твой третий муж?» «А, это ты, Андрюша», — не сдавалась ба. «Я уж решила, что Коленька. Он всегда за мной приходил. Встречал. А дед твой тот ещё, прости господи. Пусть пух землёй ему будет». «Земля пухом», — поправил я бабулю. «Рад тебя видеть». «А я уже ничего не вижу, Андрюша». Снова придав тону скорби, Ба повернула голову в сторону клетки с до сих пор продолжающим молчать попугаем. «Даже Баксик грустит, знает, что конец близко». «Зима близко», — усмехнулся я. «А ты еще меня переживешь. К чему этот спектакль, Ба?» «Не бабкой», — строго произнесла она, поправляя подушки и принимая сидячее положение. «Спектакль», — взмахнув руками, она театрально покачала головой, доставая из-под подушки припрятанный портсигар и чистую пепельницу. «Бабушка! Почти восемьдесят лет уже, как бабушка!» Со щелчком открыв портсигар, она достала сигарету и с наслаждением прикурила её, выдыхая в сторону облака сизого дыма. «Знаешь, Андрюша, я всегда была на твоей стороне, начиная с детства, когда твоей матери пришла идея отдать тебя в балетную школу». «А что здесь такого?» Не удержался я, зная, как бабуля всегда реагировала на эту тему. «Был бы сейчас известным балеруном?» «Петухом!» – перебила меня бабушка. «Вот кем бы ты был!» «Ну, хоть не курицей!» – рассмеялся я. «На самом деле, с тем бабушкиным решением я был согласен на все сто процентов. Если бы не ее категоричный запрет на балерунство, бегать бы мне сейчас в балетной пачке, а не заниматься тем, что действительно приносит удовольствие». Ну и неплохой заработок, что скрывать. Кто бы мог подумать, ведь игрушки создаю. Пусть и компьютерные, но всё равно игрушки. Отец долго не принимал моего подобного увлечения, и кто знает, как бы всё сложилось, если бы не вмешалась ба. Это её: "Оставь сына в покое" или лишь у наследство. Заставила папу не мешать мне углубляться в программирование. Ну вот, скажи, что тебе стоит порадовать старушку? и приехать на ее юбилей». Затушив сигарету в пепельнице Ба сменила то на более жалобный. «Возможно, что на последний юбилей в моей жизни, а может и вовсе на последний день рождения в принципе». «Ба, не бабкой, не бабкой!» скрипучим голосом проорал из клетки Баскервиль. «Даже Баксик запомнил, а ты все не можешь. Не бабкой, Андрюша!» Покачала головой бабушка, ожидая продолжения речи от птицы. Но как ни странно, Баскервиль молчал. Никто точно не знал, сколько слов знала эта птица, но вот то, что впитывал он в себя новое, как губка, факт. Как ребёнок, легче запоминался мат. Затем шли непристойные анекдоты, отрывки из которых он как ни странно выдавал вполне в тему, чем излил ужасно. Но что возьмёшь с глупой птицы? Бабуль Я же тебе объяснял, что «много работы и бла-бла-бла», передразнила она меня, не дав договорить. «И родни слишком много, и половину ты видеть не хочешь, а другую знать не знаешь». Андрей. Приняв абсолютно собранный вид, бабушка стала похожа сама на себя. На Агнесу Венировну. Дали же имечко моему прадеду. «Я не буду угрожать тебе лишением наследства». В конце концов... Ты единственный, кто у меня в принципе никогда не клянчил. Я тебя прошу как внука, любимого, и, я надеюсь, любящего. Приезжай на мой юбилей. Всего на три дня. «Я тебя очень люблю, ба», — ответил я, найдя ее руку и сжав в своей. «И обязательно тебя поздравлю. И приеду, когда родственная Мишура разъедется по своим домам. У меня, правда, много работы и...» «Как знаешь...» Как-то резко уступила мне бабушка, приняв мой ответ. Подозрительно резко. «То есть ты не затаишь обиду?» — уточнил я. «Нет», — вполне искренне улыбнулась Ба. «Знаешь, а так даже лучше будет. Я Таечку пригласила. Ну что она тебе глаза мозолить будет? Только локти себе зря искусаешь, понимая, какой дурак и что упустил». «Ты пригласила Таю?» Словно чужим механическим голосом переспросил я, не веря своим ушам. «Зачем?» Такого от бабушки я не ожидал. Мне словно под дых дали, а заодно и по голове, на мгновение оглушив. «Как это зачем?» Невинно хлопая ресницами, бабуля упорно делала вид, что не замечает моего негодования. «Я же говорила тебе, что хочу собрать всю семью». «А с ли она член семьи?» сорвался я на крик мысленно сосчитав до десяти и продолжив тише может ты и правда начала сдавать ба мы развелись год назад да изобразив удивление с еле скрываемым удовольствием протянула она в ответ то то я думаю так странно жена твоя а с парнем приедет с каким парнем куда кажется выдержка моя все же дала трещину как иначе объяснить тот факт что я вскочил с кровати и начал мерить шагами комнату. Разве что на запах жёных свечей всё списать. Но Тая приедет с парнем на юбилей к моей бабушке. Это просто немыслимо. Как она вообще посмела принимать приглашение на день рождения? «Ко мне на день рождения, внук. Парень Таечки вместе с ней приедет ко мне на праздник», с широкой улыбкой повторила бабушка наблюдая за моими метаниями по спальне. «Кто из нас ещё сдаёт? Ты забыл, что мы тут обсуждаем? Вот верно говорят, болезни молодеют. Тебе всего тридцать, а уже деменция». Заставив себя остановиться, я мысленно снова сосчитал до 10 Дважды. «Хорошо, бабуль, твоя взяла», практически спокойно произнёс я. «Не думай, что твои манипуляции стаи хоть что-то для меня значат». Я приеду на твой день рождения. У меня и в мыслях не было использовать Таечку как приманку на тебя. Ну, разумеется, — поверил я ей. Тогда ты точно не расстроишься, если я приеду не один. Давно хотел вас познакомить, но не хотел пугать лисёнка большим скоплением родни. — Лисёнка? Пугать? — переспросила Аба. Правда, улыбка на её губах уже не выглядела такой естественной. «Алиса!» — ляпнул я первое пришедшее в голову имя. «Я лисёнком её называю. Люблю, сил нет. Заодно одной познакомлю вас, когда мы приедем». «Ты, главное, приедь!» — усмехнулась Ба, доставая очередную сигарету. «Хоть с лисёнком, хоть с котёнком, хоть с кутёнком. Лотков на всех хватит. Я, знаешь ли, женщина обеспеченная». «Приеду!» Едва сдерживаясь, чтобы не начать громить комнату, я улыбнулся бабушке, затем посмотрел на часы. «Рад бы ещё поболтать, но... дела!» «Иди, иди!» — кивнула Ба, лениво выпуская струйку дыма. «Тебе за два дня нужно дела на работе решить!» Стоило мне дойти до двери и взяться за ручку, как Ба меня припечатала в спину. «Дай девушку найти! Срочно! Желательно Алису!» А то неловко получится. Иди, Андрюша, иди». Её тихий смех и фразу я оставил без ответа, почти бесшумно прикрыв за собой дверь. И прикрыл бы, если бы не окрик Баскервиля, окончательно выводящий меня из себя. «Слоны идут на север!» «Слоны идут на хрен ответил ему, срываясь и с силой захлопывая за собой дверь.